Тварь по дороге мелкими прыжками двигалось какое-то существо. Оно не было похожим ни на обезьяну, ни на медведя или тигра. Животное прижималось к земле и внимательно слушало тишину. Глаза. Да, глаза они были желтыми столь знакомыми. Тварь осознанно посмотрел по сторонам и быстро запрыгнул в открытое окно дома. Что это? просила голая самку самца, что внимательно рассматривал застывшее лицо робота.